Так Саул верблюды боеголовки. Мина обороны нам выделила Ил-76, большой, красивый. На него мы все вместе со съёмочной аппаратурой и загрузились под завязку. На наш Б-52 чем-то похож, задумчиво сказал Спилберг, разглядывая серебристую окраску планера. Двигатели только поменьше. Не, Стив, уверенно ответил ему я. Ваш Б-52 это бомбер. предназначен, чтобы ядерные изделия до любой точки СССР доставить. А это типичная грузовая лошадка, скорее типа С-130. Ну да, Геркулес, который. Ну хорошо, что по крайней мере бомбить мы никого не будем, согласился он. Зрители разве только, когда кино на экраны выйдет, поправил его я. Мне тут вчера звонок с телевидения был, Ты не будешь возражать, если на этом полигоне у тебя интервью возьмут. На фоне ядерной шахты, например. А что за канал? Вон у нас пока один. Первым каналом можешь его называть. А американских каналов не предусматривается. Если они по очереди будут спрашивать, так, наверное, даже веселее будет. Я пороскинул мозгами, решил, что это будет совсем даже неплохо. и сказал, что сейчас звякну и выясню. Отошёл в сторонку, набрал Лапина. Он так и уседел в своём кресле перед трубацех последнего года. Сергей Георгиевич, здравствуйте. Это такой Серёжа, 40 лет. Узнал, узнал я тебя, Серёжа. Как дела? Как съёмки продвигаются? Всё отлично. В Горьком мы закончили и летим в Семипалатинск. У меня такой вопрос, Сергей Георгиевич. Точнее, предложение. У нас же там предусмотрены интервью с нашими корреспондентами, верно? Да, все правильно. Фисуненко и Бовин уже вылетели. Наш режиссер Стивен Спилберг предлагает, чтобы к этому делу подключились еще и американцы. Ну, у нас же сейчас перестройка и гласность, так что в рамках нового мышления американский канал можно любой, от ABC до CNN. Они там все примерно одинаковые, хотя. Тут я вспомнил про фонду. Вот этот последний вроде более живой и менее политизированный, чем другие. Я понял твою мысль. Попробую что-нибудь устроить. Я перезвоню до конца дня. Ну и славно, а мы полетели. Никогда не летали на Ил-76, потеряли немного. Сиденья там вдоль бортов, жёсткие как кирпичи. Еду и напитки никто не носит. Илюминаторов нет. А в воздушных ямах болтает так, что яйца от тела отрываются. И так часов пять подряд. До Казахстана от Волги же добрых четыре тысячи километров. Сели в конце концов прямо посреди пустынь и с Аксаула. Верблюдов правда ни одного не заметил. Всех нас перегрузили на шестьдесят шестые газоны. Ну, для Стива, Ани и Джейн сделали исключение. Их на УАЗик посадили. И отвезли их в местную гостиницу под прицелом местной охраны. Испытания и съемки на завтра назначены, сказал суровый полкан с петлицами ВВС. А пока сидим здесь и никуда не высовываемся. Я спросил про журналистов. Полкан ответил, что не в курсе. Скорее всего завтра их подвезут куда надо. А совсем уже к вечеру прорезался мой мобильник. Вышка сотовой связи это была первая, что мы увидели в этой пустыне. Лапин отзвонился. Привет, дорогой, сказал он мне запыхавшимся голосом. Вопрос американцами урегулирован. Группа СНН будет на месте завтра утром. Другая помощь не нужна. Нет, спасибо, Сергей Георгиевич, ответил я. Ну, кроме того, чтобы температуру немножко снизить. Жарковато тут. Но я думаю, у гостели радио это не под силу. Вода здесь была большой ценностью, поэтому включали её два раза в день: утром и вечером на часик. Считалось, наверное, что это вполне достаточно для гигиенических целей и приготовления пищи. И душевых кабинок по одной на этаж было, так что по заселению и в них сразу выстроились очереди. Американцы пришли с претензиями: "Почему так у меня? Что за дела, Сыргуня? Мы на такое не подписывались". сказал им потерпеть и войти в положение. Вот если бы мы на ваш ядерный полигон приехали. Где он там у вас, в Неваде, что ли? Думаете, там лучшие условия были бы? Подождите через пару-тройку лет, может, сюда туристические маршруты наладят. Тогда, наверное, и гостиницу в 5 звёзд построят. А пока довольствуйтесь суровым солдатским бытом. Будет, кстати, о чём рассказать, когда вернётесь на родину. Если вернётесь. Не смог удержаться от шпильки я. Ходите смотреть тут сами понимаете, было не на что. Даже если бы и выпустили за забор из колючей проволоки. Поэтому вечер посвятили коллективной пьянке. Благо алкоголя народ много с собой привез. Я же и приложил к этому руку еще в горьком. Мол места дикие, народ мусульманской веры вино им нельзя употреблять, только гашиш с опиумом можно. Так что о заботе за ранние граждане. И совсем уже под вечер, когда звёзды на небосклоне стали зажигаться, мимо нас прошёл караван давно обещанных верблюдов, а может, стадо, тот не поймёшь. Дастин долго смотрел на эту процессию из-за забора, потом тихо попросил меня: "А нельзя ли один экземпляр сюда завести? А то когда ещё верблюда вблизи разглядишь?" Провёл работу что. Из этого каравана нам ничего не обломилось, но зато через полчасика Солдатики на служебном мотоцикле пригнали одинокого верблюда, двугорбового, лохматого. Спросил у них, как его зовут. Ответили, что не знают. Зови как хочешь. Посмотреть на обитателя пустыни все сбежались. Верблюд был смиренный, спокойно дал себя рассмотреть со всех сторон. Тут Джейн вспомнила, что из их шерсти хорошие и качественные вещи вроде бы делают. Побещал снабдить ее и всех остальных желающих этими качественными вещами, но чуть позже не на ядерном же полигонах в самом деле этим заниматься, а на утра после завтрака каша почему-то из кукурузы, которая мама Лыга называется, и стакан компота нас всех с колпом повезли на полигоны все на тех же шестьдесят шестые газонах и выгрузили возле КПП. Возле ошелевших от такого нашествия солдатиков вевшников тут появился вчерашний полкан, провёл разъяснительную работу с солдатиками и провёл весь наш штабар через КПП в бетонное сооружение типа бункер. Это запасной командный пункт нашего полигона, заявил он в основном Спилбергу. Можете снимать и трогать тут всё без исключения, всё равно обесточено. А почему пункт запасной? Позволил себе обидеться Стив. На основной никак нельзя попасть. Полкан хмыкнул и ответил в том духе, что может быть когда-нибудь через пару-тройку лет, когда вы нас на свой полигон в Неваде пустите, а пока только запасной. Не волнуйтесь, он точно такой же до мельчайших деталей. Так, испытание у нас намечено на... Он посмотрел на часы. На десять ноль ноль. Так что расставляйте свои камеры на поверхности. Ровно в 9:30 все должны собраться здесь. Испытание хоть и подземное, но не нужной случайности нам даром не сдались. Камеры расставили, как и было сказано, и запустили в их в автоматическом режиме, направив в сторону предполагаемого испытания. На получатика должно было хватить. А артистов мы потом подмонтируем, добавил Стив. В девять тридцать все собрались в бункере и начали напряженно ожидать часа X. Было как при средней интенсивности землетрясения, так что лично для меня ничего нового не случилось. Как будто великан под землей проснулся, поворачивался несколько секунд, чтобы затем успокоиться навсегда. На мониторах внешнего обзора были тут и такие. Ничего особенного народ не разглядел, кроме облачка дыма в небеса. По ходу кое-что прорвалось в атмосферу-то, озабоченно сказал я. Надо бы замерить радиацию на поверхности. Полкан с интересом посмотрел на меня, а потом отдал приказ замерить радиацию. Ничего страшного там солдатики не обнаружили, и через четверть часа нас всех выпустили. Операторы кинулись к своим камерам, остальные прошлись туда-сюда, размять ноги. А когда заброшенную шахту снимать будем, спросил Стива Палкана. Тот о задаче на выслушал перевод, потом ответил, что таких указаний ему не поступало, так что на сегодня программа закончена. Можете убывать к месту расселения, товарищи артисты. Вечером выяснилось, что произошла какая-то накладка, и информация до полигона дошла в искаженном виде. Съемки шахты назначены на завтра. За вами заедут, а заодно и корреспонденты из телевидения подтянутся. Однако утром никто не подтянулся, и машины за нами не подъехали до 10 часов. Более того, гостиничный персонал и охрана тоже куда-то подевались почти в полном составе. Только один солдатик одиноко маячил в поле зрения. Подошёл к нему и спросил, что за дела. Он пожал плечами: "Не могу знать, несу службу как обычно". Мобильники тоже наглухо замолчали, ни одной чёрточки не показывая. звонился городскому телефону, то же самое, нет гудка. Это резко перестало мне нравиться. Пошёл посоветоваться со Стивом. Он всё же у нас главный. Он молча выслушал мою взбเฉвчиковую речь, потом ответил: "Надо на разведку кого-нибудь выслать. Сколько тут до входа на полигон? Километров 10, пешком 2 часа". Зачем пешком? Мотоцикл же у охраны есть. Надо реквизировать раз такие обстоятельства. Пошли с ним опять до охранника, объяснили ситуацию. Тот помаргал и высказался в том смысле, что делайте, мол, что хотите, но если что, он тут ни при чём. Карт-бланш, короче говоря, мы от него получили, ключ он тоже выдал, немного поколебавшись. И я выкатил мотоцикл из сарая. Это был Урал с коляской, а точнее, Урал 3М66 в 32 лошадиные силы. Попробовал завести, получилось со второго раза. Так бензина пол бака есть, можно ехать. Стив, ты со мной? – спросил я. Езжай один, ответил он. А я тут за хозяйством присмотрю. Но далеко я уехать не успел. Буквально через сотню метров увидел столпы пыли навстречу. Это к нам от КПП ехал точно такой же Урал с еще одним солдатиком ВВШником за рулем. Остановился, подождал его. Разворачивайся! закричал он мне еще не доехав с десяток метров. Быстро назад! Пожал плечами и развернулся, что? Когда въехали в ворота, солдатик все и объяснил. В соседнем городе народное волнение. Казахи говорят, восстали против начальства, всех наших туда послали в оцепление, а для вас приказ сидеть здесь и не высуваться до вечера. Понятно, сказал я. А со связью что? Почему ни один телефон не работает? Казахи что-то сделали на городской АТС. У нас же вся связь через них идёт. Я подумал и задал следующий логичный вопрос. А есть шанс, что эти восставшие казахи до нас, например, доберутся? На это солдатик уже совсем не нашёлся, что ответить, а я продолжил. Может, тогда раз уж власти нас защитить не могут, самим предпринять какие-то меры по самозащите? Э-то какие? уточнил он. Поставить наблюдателей за гарнизоном и оружие, например, народу раздать. У вас же здесь наверняка есть оружейка. Но это я не могу пойти, честно ответил он. По трибунал ведь пойду в случае чего. Хорошо, беру всё на себя. Сейчас мы применим к тебе меры физического воздействия, и ты после этих мер откроешь нам склад с автоматами. Идёт? Солдат поколебался немного, и махнул рукой. Делай что хочешь. Но ну, выдал ему прямой в нос, чтобы явно было видно фис воздействия. Потом я послал его к оружейке, а сам кинулся в дом. В холле там сидел на диване Стив и пытался читать местную газету. Плохие новости, Стивен, быстро сказал я ему. Волнение в соседнем городе. Власти нас защитить, если что-то вдруг пойдёт неправильно, не смогут, поэтому берём функции защиты на себя. Ты стрелять-то умеешь? Спилберг с интересом выслушал мою речь, потом медленно ответил: Конечно, умею. С отцом в детстве на охоту ходил. Что такой автомат Калашникова, знаешь? Конечно, знаю. Его во всём мире знают. Тогда сейчас надо наших женщин загнать куда-нибудь подальше, а мужчинам раздать оружие и поставить наблюдателей по периметру. Пойдём, быстро поднялся он. Э, что за волнение? Кто волнуется, по какому поводу? Это известно в самых общих чертах, ответил я и коротко передал ему сообщение солдатика. А ещё ведь корреспонденты сегодня должны были подъехать. Очень надеюсь, что не успели, а то попадут как куры в щи. И ещё пару минут объяснял, что такое щи и почему куры в них у нас иногда попадают. Женщина восприняла информацию достаточно спокойно. Надёжное место я для них определил в холле второго этажа. Там есть диван и окон нет. Пусть посидят тут среди фикусов. В волонтёры записались практически все лица мужского пола, не считая оператора Венгра. Он подумал и заявил, что толку от него никакого не будет. Лучше он за женщинами присмотрит. Как-то само собой получилось, что командовать нашим мини-отрядом вызвался я. Вручил по АКМ Нашим артистам и режиссёру всем как раз хватило. Патронов, правда, было кот наплакал, по неполному рошку каждому, объяснил, как пользоваться устройством. Не все же тут были такими продвинутыми, как Стив. А потом послал на дежурство Володю и одного из солдатиков. Один северную полусферу должен был наблюдать, другой южную. Для этого пришлось найти ключи и открыть выход на чердак. Крыша тут плоская, Как и во всех южных городах, так что вид до горизонта замечательный был. Отдал Володе трубку Анюты. У неё сохранилась функция звонка на мой аппарат. Звани сказал, если что-то вдруг. Анюта моя, кстати, тоже заявила желание сделать что-то полезное. Я подумал и послал её на кухню произвести переучёт съестных припасов, а заодно поискать медикаменты и бинты, вдруг понадобится. С ней Марина увязалась. Не так скучно им вдоём будет. И с водой надо бы порядок навести. Послал Джека учесть всё, что у нас есть жидкого, а сам уселся на диван в фойе поразмышлять о делах наших скорбных. Тут-то со мной и затеял беседу Стивен. Это получается, у нас сейчас натуральный вестерн начинается, спросил он, отложив АКМ в сторону. Получается, что да, только вестерн он же у вас там на западе, А здесь Восток, поэтому и Истерн. Но в остальном похоже. А мы, значит, в роли коллективного шерифа будем выступать. А индейцами эти ребята из соседнего города будут, что ли? Всё точно, ответил я. Никогда не хотел место Гари Купера сыграть или этого Джона Уэйна. Мне всегда больше Рональд Трейган нравился, сказал в ответ Стив. А индейцев мне во всех этих фильмах жалко было. У нас же тоже фильмы про индейцев снимают, вспомнил вдруг я. На киностудии Дефа. В главных ролях там почти везде югослав Гой Камитич. Не слышал? Нет, не слышал. Вернемся в Москву, покажешь хоть один. Конечно, какие вопросы, ответил я. А сам подумал, если вернемся, а не когда. Да, с утра хотел спросить. У вас тут такие вот происшествия в порядке вещей, что ли? Сейчас свет не девятнадцатый век, и мы не на фронтире, даже у нас ни о чём таком я давно не слышал. Понимаешь, Стив, начал собираться с мыслями я, вспоминая перестроечный Фергану, Ош и Новоузенск. Вообще-то да, это скорее исключение. У нас же перестройка с этой с гласностью. Народные массы демократизируются и хотят донести своё народное мнение до верхов. Иногда это выливается в такие вот безобразной формы. Закончить я не успел, потому что у меня в кармане зазвенел мобильник. "Да, Володя", ответил яне, глядя на определитель. Больше мне никто из суда позвонить не мог. "Да мы на горизонте, направление на юго-восток, на глаз примерно на 5-6 км". "Я всё понял. Спускайтесь вниз, будем организовывать круговую оборону". С вздохом ответил ему я, а Стиву добавил: "Ну вот и дождались индейцев. Заведи Джека с Дастином". Заборчик, конечно, у нашей гостиницы имелся, ни бух весь какой из колючки, но это лучше, чем ничего. Везд во двор только через ворота был возможен. Вот их в первую очередь и надо было взять под прицел. Определил туда обоих солдатиков и себя, остальных вооружённых товарищей Посадил в окна с трех остальных сторон дома мешки бы с песком сюда, конечно, но нету их мешков, да и не успеем. Женщин всех сгнал в фойе на втором этаже, сказал Кок нам не подходить ни в коем случае, а если стрельба начнется, ложиться на пол, здесь ковры, лежать мягко будет. А за горизонт на еды мы тем временем приблизились на расстояние различимости отдельных составляющих. И оказалась группа всадников в самых разных одеждах от джинсов до национальных шаровар. При этом у каждого второго в руках или за спиной было что-нибудь стреляющее. Я примерно прикинул, сколько их тут всадников. Получилось порядка двадцати пяти, не слабо. Группа остановилась около ворот. Потом, видимо, главный у них поднял над головой палку с привязанной тряпкой, зеленой какой-то, не белой. Но общий принцип был предельно понятен. На переговоры они звали. Я вытащил из кармана насовой платок, куда привязать его не нашёл, просто в руке зажал и сказал Стиву и солдатикам: "Я пойду, поговорю, может, обойдётся без драки". И шагнул в открытую дверь гостиницы на крыльцо, высоко подняв платочек. Главный у них слес лошади и пошёл мне навстречу. Ну и я сделал десятых шагов, чтобы посреди двора встретиться. Привет, сказал я ему. Меня Сергей М. зовут. Талгат, буркнул он в ответ. У меня в голове прозвенел звоночек. Вы кто такие? Киношники. Совместный с американцами фильм снимаем. А вы кто? Мы представители казахского народа, гордо ответил он. Законная власть на территории Якима-Та Костанай. Убираем с нашей земли у русов со своими полигонами и космодромами. Я понял. Быстро ответил я. Убирайте, но мы-то тут причём. Мы сами хотим побыстрее отсюда убраться. Тем более у нас в группе половина американцев. Поднимайте руки и сдавайтесь. Медленно процедил он. А мы потом посмотрим, какие у вас тут американцы и чем вы на нашей земле занимаетесь. А если не сдадимся, тогда что? Уточнил я. Сожжем вас вместе с этим домом, вот что. Я немного подумал, потом ответил. Дай нам десять минут, чтобы посоветоваться. Толгат кивнул головой и остался в центре двора, а я вернулся назад. Там меня уже ждали Стив и Володя с Джеком. Объяснил им ситуацию. Мнения, как обычно, водится разделились. Володя был за бой. Остальные же подумали, что ничего особенно плохого эти ребята нам сделать не смогут, поэтому лучше и не обострять. А там под Бога подоспеет. Не вечно же наши военные будут ворон считать. Не сталым рассказывать страсти, которые будут творить эти славные ребята через десяток лет в реальной истории. Всё равно же не поверят. А предложил компромиссный вариант. Как говорил один наш революционный деятель, Ни мира, ни войны, а армию распустить. Это как? поразился Джек. Очень просто, сейчас увидишь. В общем, я вас выслушал и иду на второй раунд переговоров. Тем более, что десять минут заканчиваются. И я вернулся к этому Талгату, не забыв зажать в руке платочек, мало ли что. Короче так, бала. Знаешь, казахский? удивился он. Самые расхожие слова. Ответил я. Наше общее собрание предлагает устроить поединок богатырей. Ну как, пересвес челубеем дрались перед Куликовской битвой? Так, заинтересованно ответил Толгат. Продолжай. С нашей стороны богатырём буду я. С вашей не знаю кто, но догадываюсь, что ты. И что в итоге? Если ты выигрываешь, мы сдаёмся. Если проигрываешь, то вы оставляете нас в покое. А если не чья будет? Об этом я не подумал, сообщил я. Это очень маловероятно, но тогда, например, второй тур устроим. А кто и как будет определять победителя и какие будут правила боя? Кто на ногах остается, тот и победил. А правила простые: голые руки и никакого оружия, по яйцам не бить, все остальное допускается. Идет? Теперь я должен посоветоваться с народом, ответил Талгат и вернулся к своим всадникам за ворота. Я обернулся посмотреть на своих. Из дверей выглядывали все трое, которые принимали участие в нашем совещании. Лицо у всех были довольно напряженными. Помахал им рукой влево вправо. Бод, все пока идет по плану. А тут и мой соперник вернулся. Идет, бодро сказал он. Махаемся один на один. Условия, как ты сказал. 3 раунда по 3 минуты. Мансур засёт счёт. Он будет моим секундантом. Позови от своих кого-нибудь. И я опять обернулся и крикнул Джеку, чтобы подошёл. Тот отложил автомат в сторону и приблизился. Объяснил ему, что тут к чему. А у Талгата на лице проступила какая-то новая эмоция. Кто это? спросил он. И почему вы не по-русски говорите? Артист это из нашей съёмочной группы. А говорим по-английски, потому что он русского не знает. Э, где играл этот артист? Продолжил допытываться он. Ты, наверное, не знаешь, его фильмы у нас почти не показывали. Ну, в "Беспечном издаке", например, а ещё пять лёгких пьес и "Пролетай над гнездом кукушки". Ладно, проехали. По лицу Толгата было понятно, что эти названия ему ничего не говорят. Начинаем. И он снял ботинки и рубашку, потом подумал, и джинсы тоже стянул, оставшись в чёрных семейных трусах. Я сделал то же самое, только трусы у меня красные оказались, с эмблемой Спартака. Сделал десяток разминочных упражнений и встал в позицию Удзы. Толгат посмотрел на меня, И заднил что-то вроде "Хей, кудачий, из карате". Да, я не ошибся, это был тот самый Талгат Нигматуллин, прославленный ролью злого пирата в "Пиратах двадцатого века". Вот интересно, что он делает сейчас в глухой провинции Казахстана? Он же должен сейчас во всю сниматься, вооружен и очень опасен. И выкрикнул боевой клич: "Ну чё, погнали, каратист Хренов!" Он оказался весьма опасным соперником и мог уделать меня не меньше двух раз, но мне повезло. Отступая и уклоняясь от его очень-очень быстрых ударов, я пытался предпринять что-то контратакующее. Да хрен бы там! Он был быстрее и точнее меня. Народ, кстати, активно более против меня, конечно. Болеющих за меня слышно почти не было. Далеко они все были за стенами дома. А я в очередной раз ушёл влево вниз и с тоской подумал, что третий раз наверняка будет последним. Как это обычно случается в сказках и былинах. Думай, Сергуня, и побыстрее, а то сейчас огрёбёшь по полной программе. В третьем раунде он, похоже, устал и допустил маленькую ошибку, но мне хватило. Захватил его руку после удара и провёл резкий болевой приём на локтевой сустав. Вывих, что и требовалось доказать. Толга тут же вскочил с побелевшим лицом, правая рука у него безвольно болталась у колена, но он решил продолжить бой. "Может, закончим?" спросил я. "У тебя одна рука больше не работает". "Нет!" закричал он и кинулся в очередную атаку. Пришлось ещё раз поработать с этой вывихнутой рукой, что. После второго аналогичного приёма он упал и отключился. Я спросил у его секунданта. Всё было по правилам, я выиграл. Тот с ненавистью посмотрел на меня и сказал, что да. Но теперь давай его реанимировать. Я взял его правую руку, вытянул в сторону и резким движением вправил сустав на место. Толгад заорал, но тут же снова отключился. Проверил, всё ли у него на своих местах. Похлопал по щекам, попросил принести воды. Джек притащил целый бидон, плеснул ему в рожу, очнулся и, слава богу, я победил, сказал я ему. Так что давай, выполняй обещание. Он поморщился, проверил руку, потом с трудом поднялся и ответил: "Я своё слово держу. Обещал значит, выполню". "Слушай, а это не ты играл седьмой пулей?" спросил я у него напоследок. Я, а что? В следующем нашем фильме сыграешь? Нам как раз артиста его плана нужен. Что за фильм? Поинтересовался он. Про войну во Вьетнаме. Там много сцен единоборств и драк будет, на ходу сочинил я. Я подумаю. Дай свой телефон. Позвоню в случае чего. Я сходил за бумагой и ручкой, записал свой мобильный телефон и отдал его Толгату. Сам-то сможешь до города доехать? спросил его я. Смогу, пробормотал он. Ну, пусть добирается, рассказал. Далее он ото до своему воинству команду разворачиваться, и они тронулись. Огнестрелов, как я успел заметить, у них почти не было. У пары садников мусинки болтались за спинами, и всё. Так что, наверное, мы и без моих геройств отбились бы, подумал я. А потом я вернулся в дом. Меня там как героя встретили. Схватку я так понимаю, все видели в окна. Анюта, конечно, у меня на шее повисла, заливаясь горячими слезами. Как смог успокоил её, но тут подал голос один из солдатиков. "Командир", сказал он мне. "Ох, как, я уже в командующий выбился. Разговор есть, отойдём?" Отошли, что? Короче говоря, сейчас моё начальство понаедет. Надо как-то порешать вопрос об оружии в комнате. От чего с ней решать? Мы же обо всём договорились. Ты тут ни причём. Я применил физвоздействие. Ты подчинился физической силе. Не, ты не знаешь наше начальство. Будет разбирательство по полной схеме, вплоть до трибунала. Ладно, что ты предлагаешь? Может, сейчас сложим всё оружие обратно, как будто ничего и не было? Мы же ни одного выстрела не сделали. Там же всё опечатано было. У тебя печать такая есть? Да говно вопрос, товарищ начальник. Что-нибудь похожее придумаем. Главное, чтоб все отвечали одно и то же. Ну, если спросят, конечно. Я подумал и согласился и пошёл собирать автоматы у народа. А тут по всем законам подлости и мобильник друкожил. Звонил тот самый полкан, который нас опекал с самого начала. Товарищ, 40 лет, строго спросил он: Так точно, он самый, уверил его я. Доложите обстановку, что там у вас происходит? Докладываю, бодро отчитался я. С утра весь обслуживающий персонал куда-то пропал, связи тоже никакой не было. В обед появилась конная группа местных граждан, подъехала к нам. Мы с ними поговорили и разошлись. А потом вы вот позвонили. Доклад закончил. На всякий случай добавил я: "Слушайте, тишина в трубке. Да я понял, что ты закончил. Наконец собрался с мыслями полкан, и тут он наконец выдал то, что я с самого начала ждал. Оружие бы припосы на месте? Ну я как бы не проверял этот факт, осторожно ответил я. Но, наверное, на месте. Что с ними будет? Хорошо. Мы будем у вас через полчаса, ответил он и отключился. А я продолжил инструктаж личного состава насчёт оружия. Наши въехали мгновенно, а вот с американцами пришлось повозиться. Не понимали они наших реалий хоть и тресни. Закончил вот свои потуги с мыслью, что, может, их и не будут особенно пытать иностранцы всё-таки. АК мы сложили так же, как они там и стояли, в пирамиды. Ну, по крайней мере, постарались, чтобы не очень отличалось. А тут и обслуга неожиданно вернулась в лице партии и двух горничных казахской национальности. Попытался по расспрашивать их, куда они так резко делись и почему так же резко вернулись, но ничего не узнал. Восточный менталитет, хрен о лысова чего они скажут, если не хотят. А следами полкан подкатил, всё на том же многострадальном Уазике. Первое же, что он сделал, так это проследовал к оружейке и изучил печать на ней. Скрывали? строго спросил он у меня. А можно я сначала вопросик задам? ответил я. Что тут вообще с утра происходило? Почему все пропали и куда связь подевалась? Полкан строго повращал глазами, потом ответил: Происходили волнения в близлежащем населённом пункте. Наша часть была выдвинута туда для нейтрализации. Понятно. Вообще-то не очень. Но же тот сиэх по убивать могли запросто, пока вы там что-то не нейтрализовали. Не говори ерунды. Кто вас мог по убивать в Советском Союзе? строго сказал он. Отвечай лучше про оружейку. Товарищ полковник, окончательно вышел я из себя. Вообще-то я вам не подчиняюсь и отвечать на ваши вопросы не обязан. А про то, кто нас мог по убивать, поинтересуйтесь у нашей съёмочной группы. Они много чего на эту тему порасскажут. Потом окончательно обнаглел и ещё один вопросик задал. Что же вы бросили эту ружейку без охраны-то? А если бандиты какие вместо нас были, что тогда? Короче говоря, граждане, сидевшие сзади в вазике вавешники, их там было двое, оба кровь с молоком и ростом под 2 м, повязали мои белые рученки и закончил я этот день на гауп-вахте при Семипалатинском отдельном пехотном батальоне. метр на 2. Кровать убрана в стену, днём раскладывать нельзя. Вывод сортир дважды в сутки, кормёжка три раза. Но есть это было нельзя. Маленькое окошко высоко наверху и невыносимый тюремный запах. Да. Два шага вперёд, два назад. Можно ещё присесть на корточки. Ложиться на этот грязный, пригрязный пол совсем уже в падлу было. И поджиматься от стен тоже можно. И еще попрыгать. Представив себя первоклассником, скачущим через скакалку. Других развлечений там не было. А нет было. На допрос один раз вывели, но что-то там у них не сложилось и меня через десять минут вернули назад. Все это закончилось поздно вечером. Загремел замок, дверь открылась внутрь, зашел верзила пропорщик с непроницаемым среднеазиатским лицом и сказал мне взять руки назад. И следовать, куда он расскажет. Преследовал чё? Оказалось, за мной приехал целый генерал-лейтенант в новеньком мундире, строгий и нос праведливый. Ну, рассказывай сорока лет, что ты тут натворил. Строго сказал он, указав на табуретку, привинченную к полу. Есть рассказывать. Бодро ответил я и кратенько пересказал ему перепятий всего этого долгого и нудного дня. На счет оружия из хранилища твердо стоял во своем. Не знаю никакого оружия. Отбились собственными силами. Ну вы сами посудите, товарищ генерал. Нас там бросили на съедение этим протестантам, а потом мы же сами в этом виноваты оказались. Вы бы, например, на моем месте, что бы сделали? Так я закончил свою речь. Генерал посидел молча, потом придвинул к себе телефон. Он на столе сбоку стоял. И набрал какой-то номер. Иван Александрович, спросил он, когда там ответили. Наши подозрения не подтвердились. Да, все живые, нет никакого ущерба. Есть действовать согласно вашим указаниям. Далее он вышел в коридор и кликнул дежурного, а когда тот подошёл, сказал: "Я его забираю. Нет, подписывать ничего не буду. Можешь потеряться со своими бумажками". И вообще, как стоишь, как разговариваешь со старшим по званию. Дежурный вытянулся во фронт, аж побелев от усердия. Но мы же его по бумагам принимали, товарищ генерал. Если у твоего начальника вопросы возникнут, пусть позвонит, отрезал генерал и дал прапорру свою визитную карточку. Пойдём, сорока лет. И мы вышли с этой вонючей гаупвахты на свежий семипалатинский воздух.